Глава ч е т в е р т В конце августа отгремела свадьба. Татьяна вышла замуж за Алексея. Когда они подали заявление в з а г с то получили приглашение в салон для новобрачных, где повезло приобрести костюм и ботинки жениху, югославские туфли и кружевной лифчик невесте. Платье Таня сшила Лидина крестная. Оно было простого, чуть приталенного силуэта, но главной изюминкой платья стала вышивка серебряной нитью от горловины до подола. В з а к с е Таня была просто королевой среди скромных, иногда одетых в одинаковые платья советских принцесс. Гуляли в столовой. Родственники жениха и невесты с ног сбились, разыскивая деликатесы к свадебному столу. С помощью того же приглашения смогли достать пару палок, колбасы, икру и рыбу д о с т а в а л и с помощью безотказного механизма ты мне я тебе. Лиду п о д р я д и л и свадебным ф о т о г р а ф о м Она основательно подготовилась и помимо хроники в з а г с е и жанровых сценок в столовой заставила новобрачных позировать для лавстори. попросила для этого на фотокурсах стойку треногу, свет фон и отщелкала три пленки, усадив Лёшку с т а н е й в гардеробе около огромного фикуса и на фоне бархатных портьер, откуда они взялись в столовой, а ещё во дворе столовой на лавочке, спрятанные ото всех глаз пышными кустами золотых шаров. Стори вышла на высшем уровне. Будет у меня пятерка за выпускную работу. Этот год последний на фотокурсах. В свадебное путешествие молодые отправились в Юрмалу. Алексею дали путевку в ведомственный пансионат. Молодые заплатили 5 рублей, остальное доплатил профсоюз. Сентябрь 1980 года. Последний год в школе, десятый класс. Витька стал еще б о л ь ш е й душой класса. Он и его гитара были главными гостями на любых мероприятиях. от классных огоньков и до экскурсий в горки Ленинские. Огоньки все очень любили. Это же санкционированная дискотека местного масштаба. Девочки что-нибудь готовили и пекли. На с о б р а н н ы е в складчину деньги покупали сыр, колбасу, лимонады и конфеты. ЛИДА давала свою комету и катушки. Жила она рядом, а тяжелый магнитофон нёс кто-нибудь из парней. Витя приносил гитару. Главной головной болью классной было то, что ребята в складчину покупали вино, выпивали бутылку на всех за школьным углом и шли закусывать в класс, где в одном углу были сдвинуты столы, а половина класса освобождалась для танцев. Делали они это как заправские партизаны, и даже если бывали з а с т у к а н ы бутылок при них даже пустых никогда не находилось. Их класс оказался очень дружным, вместе учились, вместе отдыхали. Зимой в кинотеатре мир шло чудовище с Бельмондо. Решили сходить компанией, набралось человек десять, смогли заказать билеты только на дневной сеанс. Для этого нужно было что-то придумать со школой, и придумали. Все и компании ввалились в поликлинику, заняли очередь в подростковый кабинет. Градусники сначала засунули по подмышкам, а потом из-под тяжка, перевернув, настучали по 3 7 и д т и И из под т е ж к а же заложили клей в носы, чтобы получить раздражение и отек слизистой. По очереди стали заходить в кабинет, где первые двое трое получили справки об освобождении от школы без вопросов. Следующим уже пришлось туго, и чем дальше, тем туже. Доктор заставила отвечать на кучу дополнительных вопросов. На самых последних у врачихи округлились глаза: "Да у вас в школе что, эпидемия что ли?" Но все же выдало всем справки, и можно было ехать. Дружно загрузились в троллейбус, громко гаготали, вспоминая о задаченную докторицу, и чуть не спалились. Не сразу заметили, что в переполненном троллейбусе на передней площадке ехала их классная Нина Ивановна. Притихли, пригнулись. Гадая заметила ли она их? Около м е т р о пропустили Нину Ивановну вперед и, убедившись, что она пересела на какой-то автобус, нырнули в метро. От фильма остались в диком восторге. Ребята всю обратную дорогу ржали над смелой тогда шуткой. У вас сколько детей? Пять или шесть? Пять. А шестой вот, поглаживает беременный живот. Но ведь он совсем идиот. Разве это возможно? Что вы? Это единственное его развлечение. Однажды вечером Константин позвонил Лиде. Лида. Я решил сообщить тебе первый. В работе над машиной наконец произошел первый серьезный прорыв. Я смог решить проблему парности переброски во времени. Это оказалось совсем несложно, почти так же, как устранить эффект обратной петли. Но это стало возможно только для машины времени на новых принципах, которую я уже несколько месяцев отлаживаю. Это значит, что не будет больше случайных жертв? Перемещаться теперь можно будет не испытывая у г р ы з е н и й совести за то, что какой-то человек может пострадать. Именно. Здорово, Константин, вы гений. Боюсь, что нет. Моя машина в принципе готова для работы, но ведь проблему разделения сознаний я все еще не решил. Просто я хотел, чтобы ты знала, что работа продвигается, что даже происходят настоящие прорывы и что не за горами, возможно. Разрешение проблемы разделения сознаний. Потерпи еще, пожалуйста. Я правда не знаю, сколько придется терпеть, но уверен, что добьюсь успеха. Спасибо, Константин. Я буду ждать. Но я хочу сказать вам, что теперь по прошествии трех лет я признаюсь вам и самой себе, что буду ждать без истерик первых дней и не скрою, не очень огорчусь, если ваша работа еще затянется на некоторое время. Мне Понравилось здесь. И боюсь признаться даже самой себе, что теперь не все так однозначно, как в первые дни, и что если ожидание затянется, мне очень трудно будет решать нравственную дилемму остаться или вернуться. л и д а поверь, если мне удастся решить эту проблему, никаких огорчений у тебя не будет. Ты взрослая вернешься в будущее, ты детская останешься здесь, и ничто не ранит твоих родителей. В рабочем кабинете полковника с е м е ц к о г о на его даче в Снегирях состоялась встреча со старшим лейтенантом Алексеем Парфусом, Константином Новиковым и неприметным молодым человеком с незапоминающейся внешностью. Встреча носила неформальный характер. Полковник, поприветствовав, просил называть его Юрием Владимировичем. Он сегодня был не в форме, да и трудно было бы ему натягивать китель на з а г и п с о в а н н у ю руку на п е р е в я з и иногда и мирная операция, как эта, академика Сахарова перевозили в Горький, может пойти не так. Всегда найдется кто-то нервный и едва не пустит псу под хвост многодневную подготовку. Пришлось лечь грудью на амбразуру, то есть подставить руку под не вовремя закрывавшуюся дверь. Алексей тоже был в гражданском. Константин надел свой лучший костюм, нормальный такой костюм, не н о ш е н н ы й почти. Ну и что, что куплен лет восемь назад. И за что его стыдил а к а т я он так и не понял. Зато понял, спугающей неотвратимостью, что буквально завтра придется ехать в отелье к Ледяной Крестной заказывать новый костюм. Во что был одет третий гость полковника Семецкого, никто не обратил внимания. Друзья, поздравляю! Американцы закончили наблюдение за Константином и, собственно, вообще свернули программу слежения за разработкой машины времени на новой платформе, как находящуюся в з а с т о е не оправдавшую ожиданий и длительное время не показавшую реального продвижения. Заморозили все контакты и бросили все освободившиеся силы на форсирование технологии, предложенной им в журналах Константина. Мы фиксируем их включение. В основном это все тоже омоложение и редкие попытки добиться устойчивого формирования луча. Вот тут Константин суммировал все свои доклады по этому вопросу. Полковник хлопнул по толстой папке. Все заулыбались, повернулись к Константину, а Алексей, сидевший с ним бок об бок, позволил себе даже подмигнуть и ткнуть его локтем. Юрий Владимирович продолжал. Именно эта гениальная дезинформация позволит нам в итоге и дальше продолжать лидировать в этом вопросе еще много лет, надеюсь даже не одно десятилетие. Рыбак Джон в ноябре с м о т а л удочки, законсервировав свой последний улов Арину Алимову, и отплыл, как говорится, во с в о я с и Кстати, очень интересно, знает ли это выражение наш любитель русского языка, а, Петь? Константин в который раз уже с интересом посмотрел на своего помощника. Что он здесь делает? Ведь не просто так его пригласили вместе с ним к с е м е ц к о м у Ой, подвох здесь какой-то. Если не знает, то не мне теперь расширять его словарный запас. Да и не нужно ему это сейчас. Наверное, он в какой-нибудь другой язык погружаться теперь будет. Ответил домовой, он же л е ш и й он же Коммерсант. Он же старший со вчерашнего дня лейтенант КГБ СССР. Ну что, познакомьтесь, Константин. Петр Ломанов, ваш помощник и наш сотрудник. Неожиданно, даже в мыслях ничего подобного не держал. Вот только когда вместе к вам ехали, стали подозрения закрадываться, Константин не спускал глаз с Петра. Что ж? Теперь будете работать вместе. Американцы, как только поймут, что не туда забрели снова, начнут вас, Константин, окучивать. Тут Пётр и пригодится. Будет вам и лаборантом, и помощником, и охранником, и кухаркой, и если надо, сиделкой. Сиделкой? Согласен только на дому. Не хочу снова лежать в больнице и изображать раненого на всю голову, ответил Константин. Мне полтора у месяцев в о как хватило. Кстати, а мне до сих пор не сказали, кто именно двинул мне по башке. Какая аккуратная работа! Если бы Алексей не предупредил меня, что после удара надо упасть и не двигаться, я бы самого удара и не почувствовал бы. Ювелирная точность. Хочешь поблагодарить автора? Благодари. Вот он. Алексей театральным жестом указал на Петра. Да, Петь, у меня сегодня день открытий, в том числе твоих талантов. Ну, что ж, друзья, пока отдыхайте и от Джона и вообще от операции, а Джон пока от вас отдохнет, х о х о т н у л Юрий Владимирович. Хотя не думаю, что ему дадут долго отдыхать. Чует мое сердце, что мы скоро увидим его в роли советника по культуре посла США в Польше. Там сейчас такая заваруха начинается. Много понаедет любителей половить рыбку в мутной воде. Кто знает, может придется с ним еще столкнуться. Задумчиво произнес Юрий Владимирович. Придется столкнемся. Вытянулся и браво гаркнул Пётр. Вольно. Засмеялся с е м е ц к и й Тогда Пётр подошел и уселся в инвалидном кресле в углу кабинета. Несколько месяцев у полковника все не доходили руки вернуть кресло, которое понадобилось ему после событий января 1979 года. Он участвовал в секретной операции в к а м п у ч и и когда свергли режим Полпота, и под ним в буквальном смысле слова горела земля, так что даже подошва американских армейских берцев не выдержала. И Юрий Владимирович обжег ступни. После этого он несколько недель передвигался только на инвалидной коляске. Коляска это была с секретом, двойным дном, в котором и лежала до поры до времени заветная Костина папочка. Лёша, когда сядет батарейка в папке? Поинтересовался с е м е ц к и й Без лишних уточнений все поняли, что речь идет. а подслушивающем устройстве, вмонтированном в кнопку на серой папке, той самой, в которой Петр передал Джону многомиллионные журналы Константина. Да уже давно должна была скончаться. Значит, даже если кому и придет в голову ее вскрыть, то внутри он увидит кучку оплавленного пластика и решит, что кнопка была сделана из некачественной пластмассы. Такое у нас часто бывает, закончил Алексей. Я рад, что ты оказался прав, п ё т р и что им в голову не пришло искать жучки в кандовой архивной папке. Если бы тебя раскрыли раньше времени, мы не успели бы перевести твой гонорар из Америки через подставной счет в европейском банке к нам в Союз, а так из этих 10 миллионов долларов в том числе финансировалась работа Константина. Дорогой ты мой сотрудник, засмеялся полковник. Юрий Владимирович, а можно узнать, как же удалось снять деньги со счета без присутствия Петра? Алексей давно хотел знать подробности, но не решался спросить. Семецкий и з в о л л ы б а л с я Это как же без Петра? Очень даже с Петром двойник получился на славу. Мать родная не отличила бы. Кстати, повернулся он к Петру. Надежде Устиновне мой сердечный привет. Только деньги Петр не снимал, а переводил в другой банк. Но ведь теперь настоящий Петр рассекречен. Американцы никогда не поверят, что он здесь н и причем. Да, если наш вероятный противник вдруг захочет вернуться к старой теме Петра, они уже привлекать не станут. Гадалки не ходи. Напрямую к Константину они вряд ли сунутся. Должны понимать, кто за ним присматривает, не маленькие. Жалко, что агент сказочница скомпрометирована контактами с домовым. Да ладно, найдем Константину нового помощника, а для нее найдутся другие дела. Как у нее успехи, Алексей? Учится, старается и скупает вину, Юрий Владимирович. А кто ей придумал такую кличку? Сказочница. Сама захотела. Я могу предположить эту цепочку ассоциаций: Арина, няня, самая известная няня всех времен, Арина р о д и о н о в н а сказки, сказочница. Оставим ее в покое, пусть учится. Молодец, учиться всегда пригодится. А у тебя как дела, Константин? Я, наконец, нашел, как устранить парность перемещений во времени. Да? Это очень хорошо. Не люблю я, понимаешь, когда что-то происходит бесконтрольно. Сборка прошла безперебойно, продолжил докладывать Константин. Финансирование отменное. Сейчас заканчивается этап отладки программного обеспечения. С Божьей помощью скоро будем р а п о р т о в а т ь о завершении. У меня два вопроса. Что такое программное обеспечение? И ты что, правда веришь в Бога? Изумился полковник. Программное обеспечение – это термин из будущего. Я хотел сказать, что занимаюсь. Мозгом машины, обеспечивающим взаимодействие всех ее узлов, учу этот мозг понимать мои команды и отлаживаю обратную связь, которая будет осуществляться с помощью вывода данных на монитор. А что касается второго вопроса, мне кажется, что все настоящие ученые, к к о и м я себя скромно причисляю, а не администраторы от науки, верят. Только всерьез, занимаясь научными поисками, понимаешь всю глубину тайн, которые так и остаются для человека неразгаданными до конца. А в моей специальности особенно, как мне кажется, чем больше я изучаю время, тем больше осознаю совершенство мироздания и прихожу к выводу об е з г р а н и ч н о с т и возможностей того, кто его создал, к пониманию, что не все в нашем мире так грубо материально, как это было принято думать. Ну. Ты брат даешь, воскликнул Алексей. У вас там в будущем все верующие? К сожалению, не все. Было бы больше, было бы лучше. А я бы поспорил насчет совершенного мира, вставил Семенский. Но ладно, оставим это. Константин, сколько времени тебе понадобится для завершения машины? Пара месяцев, я думаю. Не терпится взглянуть, что получается. А, собственно, виду машины тот же, излучатель темпорального луча такой же. Мне нужно только придумать, как изменить самую суть. Здесь Константин перешел на скупой стиль протокола лабораторных исследований. Первое: нужно, чтобы луч, как и прежде, достигал объекта и перемещал его в заданное время, но при этом внимание. Второе: внедренное сознание и сознание основы должны разделиться. Третье. высвобожденное сознание человека должно слиться со своим прежним телом, которое не удаляется на совсем в пространственно-временном континууме, а в любой момент может быть оттуда востребовано. Четвертое: человек должен вернуться в исходную для него действительность. И пятое: тело временного донора в своей реальности остается с его собственным сознанием. Ты не отчаивайся, думай и глядишь, что-нибудь придумается. Любитель крылатых выражений Джон сказал бы тебе сейчас: нужно ввязаться в драку, а там посмотрим. Подбодрил Константина Алексей. Вряд ли Джон сказал бы: это не русская пословица, это Наполеон говорил. Тот вообще за словом в карман не лез. Оказывается, от великого до смешного один шаг тоже он сказал. Драпая из Москвы обратно после победного марша через всю Россию в 1812 году блеснул э р у д и ц и е й Петр. Когда Алексей, Петр и Константин шли к метро, было темно и холодно. Зима в этом году наступила рано. Снег выпал в начале ноября и уже не растаял, так что 1 декабря была уже настоящая зима с морозцем и сугробами. Константин торопился к своему детищу, как он сказал, и к Катерине, как поняли без слов друзья. Попрощались, а с т а р л е и зашли в магазин, чтобы было с чем посидеть. Поговорить по душам, ведь друзья так давно не имели такой возможности.